и зажатый в собственных рамках вселенной, судьба человека обретает свой смысл. Майр рациональных вещей громоздится вокруг и сопровождает его до конца дней. Благодаря вернувшейся к нему и теперь избавленной от противоречий прозорливости, чувство абсурда проясняется и уточняется. Я говорил, что мир абсурден, но я слишком поспешил. Сам по себе этот мир не разумен. Вот все, что можно сказать о нем. Абсурдно же столкновение этой иррациональности с отчаянной жаждой ясности, зов который раздается в глубинах человеческой души. Абсурд зависит от человека той же мере, какой он зависит от мира. В настоящий момент он их единственная связь. Он соединяет их так, как людей может соединять только одна ненависть. И это все, что я могу внятно различить в необъятной вселенной, где протекает приключение моей жизни. Остановимся здесь. Если я принимаю за истину абсурд, и он выстраивает мои отношения с жизнью, если я проникаюсь этим чувством, которое охватывает меня перед зрелищем окружающего мира, и сохраняю ту ясность ума, которую принесли мне научные поиски, тогда я должен всем пожертвовать ради этих достоверностей и смотреть на них в упор, дабы их поддерживать. И особенно я должен выверить по ним мое поведение и извлечь из них все следствия. Я говорю сейчас о честности. Но прежде я хочу выяснить, может ли мысль жить в этих пустынных корях. Я уже знаю, что мысль туда, по крайней мере, вступила, она нашла там для себя пищу и поняла, что до этого довольствовалась призраками. Ее пребывание там дало повод наметить некоторые темы из числа самых неотложных для человеческого осмысления. С того момента, как абсурдность получает признание, она становится мучительнейшей из страстей. Но весь вопрос в том, чтобы уяснить, можно ли жить подобными страстями, можно ли принять глубоко заложенный в них закон, которым он испепеляет сердце в то самое время, когда повергают его в восторг. Однако это еще не тот вопрос, которым мы сейчас займемся. Он находится в центре описываемого опыта, и у нас будет время к нему вернуться. Прежде постараемся обозреть темы и душевные порывы, рождающиеся в пустыне. Достаточно будет их перечислить. Ведь сегодня они тоже всем известны. Во все времена находились люди, отстаившие права иррационального традиции мысли, которую можно было назвать смиренной, никогда не прерывалась. Критика рационализма предпринималась столько раз, что, по всей видимости, к ней нет смысла возвращаться. Однако в нашу эпоху мы стали очевидцами возрождения парадоксальных философских систем, которые проявляют такую изобретательность в попытках пошатнуть разум, как будто он и прям всегда первенствовал. Все это доказывает не столько действенность разума, сколько живучесть питаемых им надежд. В плане историческом постоянное соперничество двух подходов, иррационалистического, и рационалистического свидетельствует об одной из ведущих страстей человека, раздираемого между тягой к единству и ясным видением обступившего стен. Но еще никогда, быть может, атака на разум – не была столь напористой, как в наше время. С тех пор, как прозвучал громкий возглас Заратустры, случилось так, что это самое старинное достоинство на свете, я вернул его вещам, когда сказал, что над ними нет воления никакой вечной воли. После смертельной болезни Геркьегора, болезни, влекущие с собой у смерти, за которую уж ничего не следует, Знаменательные и мучительные темы абсурдной мысли вереницей тянулись одна с другой. Или, точнее, и этот оттенок весьма важен мысли иррационалистической и религиозной. От Ясперса до Хайдегера, от Керкьегора Шестого, от феноменологов до Шеллера, в области логики и в области морали целое семейство умов, родственных, в их ностальгии, противоположных по их методам и целям, упорствовало в том, чтобы перегородить столбовую дорогу разума и отыскать свои прямые пути кости. Далее я буду исходить из того, что их мысли известны и пережиты